Глава 9. Либо есть, либо нет. Слово дракона отдаёт эхом в моей голове. Снова при его близости я испытываю странное наваждение, уже сама тянусь к нему, испытывая нереальную потребность хотя бы в мимолётном прикосновении, но впрочем, это не мешает знакомиться с девушками. "Тот ты права", говорит вдруг дракон и так же резко, как вошёл в моё личное пространство, уходит из него. Глупо моргаю, не в силах сразу понять, о чём речь. Ах, да, встречи. Их я бы могла организовать, наверное, Бармачура Стерина. Почему-то испытываю разочарование и обиду в глубине души. Ну ведь это глупо, нет? Сильно не заморачивайся, отмахивается Серебряный. Истинные находят друг друга спонтанно. Я бы сказал, сама судьба и магия их сталкивают на пути. Правда, не всегда они способны достаточно приблизиться друг к другу, чтобы понять, что и есть те самые предначертанные свыше половинки. Иногда мешают обстоятельства, а иногда характер самих истинных. Тогда я совсем не понимаю, в чём заключается моя задача, хмурясь. На небольшом расстоянии от дракона ко мне быстро возвращается скептический настрой. А я не понимаю, чему сейчас учат в академии. Ты совсем ничего не знаешь о природе истинных всплескивает он руками и прежде чем я могу хоть как-то защититься временное магическое образование дракон встаёт и подходит к стеллажу с напитками Выпьешь содовую люблю её газированная в меру сладкая обычно подобное нравится девушкам но я тоже тайный сладкоежка обязанности выжимают много сил а быстрее всего их восполнить именно сахаром которого у меня как раз практически не бывает я абсолютно не умею готовить сладкое представляешь Смотрю на дракона в недоумении. Ещё одну маску надел. А он глядит на меня в ожидании ответа. «Эммм...» — сглатываю. «Я когда-то готовила с мамой булочки с корицей, и чтобы они мне больше нравились, мы их делали очень сладкими. Такое количество сахара на самом деле вредно для ребёнка. Но мама редко готовила со мной, потому родители закрывали глаза на пользу. Я до сих пор помню в мельчайших деталях, что и как делается». Займай тщательно. Чуть ли не хлопает в ладоши серебряный. Берёт два стакана с содовой, и когда только успел их наполнить, и подаёт один мне. Значит, ты мне испечёшь булочки. Добуду необходимые ингредиенты. С ними, правда, будет чуточку сложнее, чем с привычным набором продуктов. Но я справлюсь. А ты порадуешь нас выпечкой. Эээ, ладно. Почему-то соглашаюсь и решаю не спорить. Хотя сама думаю, что дракон на завтра забудет обо всём, Или передумает, или ингредиенты будет долго искать. Но вы должны хоть что-то рассказать о себе. А то получается, что мы ходим вокруг да около. Вы говорили, пойдём в гостиную, пообщаемся. Мы общаемся, красавица, не находишь?» Подмигивает мне дракон, одновременно салютуя своим бокалом с содовой. «Нет, так не пойдёт». Хмурюсь и поднимаюсь на ноги. «Одностороннее сотрудничество не для меня». Отставляю пустой бокал. «Откакал». Спасибо за ужин, и содовую было вкусно. А теперь, прошу меня извинить, устала, пойду в спальню. Стой, берёт меня за руку дракон. Не обижайся. Есть доля правды в твоих претензиях, но пойми, существуют объективные причины не откровенничать. И какие же, поднимаю на него глаза, и это явная ошибка. Я снова попадаю под очарование дракона. Какие, какие? Всё те же. Проклятие основная причина. Моё происхождение дополнительное. Но есть и хорошая новость. Я внимательно слушаю. Своей истиной я смогу раскрыть абсолютно любой секрет. Правда, не сразу, постепенно. И почему мне слышится некий скрытый намёк в его словах?